Глава 22. 6 января 1903 года. Берн, Швейцария. Мы с Альбертом стояли рука об руку перед любезным регистрационным чиновником Гуши. В левой руке я сжимала букет засушенных альпийских цветов, заботливо выбранных Альбертом в память о нашем отпуске на озере Кома. Некоторые бутоны даже гармонировали с моим ярко-синим платьем. Вот и настал тот день, о котором я молилась и которого ждала годами — день нашей свадьбы. Однако то, чего я когда-то хотела для себя, теперь было мне отчаянно необходимо для кого-то другого, для Лизерль. Чиновник был такой очкастый и усатый, Что мы с Альбертом едва не рассмеялись, когда он вошел в комнату. Он окинул нас взглядом, исполненным столь чопорной швейцарской респектабельности, что мы сразу же посерьёзнели и встали перед ним, как полагалось. Гуше потребовалась целая долгая минута, чтобы занять свое место на кафедре. Встав на фоне внушительных альп, он начал тщательно продуманную речь призванную подчеркнуть торжественность событий. Наши свидетели — Марис Соловин, студент Бернского университета, пришедший к Альберту как ученик к репетитору, но со временем ставший его другом, и Конрад Хабигт, друг Альберта из Шафхаузена, недавно переехавший в Берн, по сигналу чиновника заняли свои места. Наших родных мы не решились включить в список приглашенных. Мать Альберта до сих пор была настроена слишком непримиримо, а у моих родителей была Лизарль на руках. «Вижу, Гера Эйнштейн и Фрой Лейн Марич. все документы у вас в порядке», — сказал чиновник. «Благодарю вас», — ответил Альберт. «Готовы ли вы произнести клятвы?» «Да», — ответили мы разом. Я почувствовала, как Соловины и Хаббихт придвинулись ближе к нам. Тогда начнем. Чиновник откашлялся и вопросил громовым голосом. Берете ли вы, Альберт Эйнштейн, эту женщину, Мелеву Марич, в жены? Да, ответил Альберт, доставая из кармана простенькое серебряное колечко. Дрожащими руками он надел кольцо на мой безымянный палец. Чиновник повернулся ко мне и спросил, ⁇ Берете ли вы, милева Марич, Альберта Эйнштейна в мужья ⁇ Время замедлило свое течение. Я смотрела в темно-карие глаза Альберта, глаза, которым я когда-то верила безоговорочно. А теперь мне не оставалось ничего другого как целиком положиться на их обещание. Когда-то я остро, почти болезненно жаждала этого момента. И мама с Элен уверяли меня, что это правильный поступок, единственно возможный, ради Лизерль. Но я не могла не думать о том, что ждет меня в будущем, когда я стану фрау Эйнштейн. С тех пор, как закончились студенческие годы, Наши отношения складывались негладко, и Альберт сильно разочаровал меня своим непостоянством, тем, что заставил меня бесконечно долго ждать и упрямством по поводу Лизарль. Милева, спросил Альберт, когда я замешкалась. Все хорошо? Все прекрасно. Я просто оробела от торжественности момента. Чиновник кивнул, одобряя такое серьезное отношение к клятве. «Конечно, я выйду за тебя замуж, Альберт Эйнштейн». Альберт улыбнулся, и в уголках его глаз собрались морщинки, которые я когда-то обожала. Отчасти я и сейчас еще любила его, даже после всего, что мне пришлось пережить. Твердой рукой я надела ему на палец серебряное кольцо, такое же, как у меня. Чиновник вручил нам свидетельство. В нем мы значились как гер и фрау Альберт Эйнштейн. Детей не имеют. Сердце у меня сжалось. В бумаге не было имени Лизарль. Я кое-как изобразила непослушными губами улыбку. Крепко сжала руку Альберта, и мы повернулись к свидетелям в ожидании поздравлений. Чиновник велел нам поставить подписи в свидетельстве и мы прервали наше веселье, чтобы завершить церемонию. Я смотрела, как Гер Соловин и Герр Хабихт добродушно хлопают Альберта по плечу. Я понимала, что должна быть счастлива, но на сердце лежала грусть. Какую цену я заплатила за этот брак? Мы вышли из кабинета, спустились по лестнице внушительного правительственного здания и наши обручальные кольца заблестели на тусклом зимнем солнце. Берн был живописен даже зимой, омываемый рекой Аары, и, окруженный скалами, он стоял на величественном мысе. Сам город был очень красив. Красные черепичные крыши, средневековые здания, мощёные улицы, журчащие фонтаны. Он был, пожалуй, даже милее Тюриха хотя ему не хватало столичного кипения, интеллектуальной жизни и, как любил выражаться Альберт, богемного духа. Здесь царила респектабельность. Мы шли по неровным, мощеным улицам Берна. Альберт держал меня за руку. Я старалась не думать о том дне, когда отдала Лизарль маме и уехала в Тюрих. Я пыталась изгнать из памяти... Те четыре месяца, которые провела одна в Тюрихе, в пансионе Энгель-Брехтов, бесцельно слоняясь днем и плача ночами, в тщетном ожидании, когда же Альберт приедет или вызовет меня к себе. Он же, в свободные от работы в патентном бюро часы, был слишком занят походами и плаваниями со своими новыми друзьями. Я гнала от себя горькие воспоминания о том, как месяц назад переехала в Берн. В пансион Хербстов на Тунштрассе, затем в пансион Сутеров на Фалькенплац и, наконец, в пансион Шнайдеров на Бубенбергштрассе. И как все это время у меня руки ныли от боли в ожидании, когда же я буду держать в них мою теплую пухленькую лизерль. Я старалась подавить в себе злость, на то, что Альберт никак не мог довести до конца наши брачные планы без разрешения отца, которое было получено только в октябре у смертного Адра. Вместо этого я заставляла себя думать о нашем с Альбертом союзе и о том, что он нам сулит, возможности жить одной семьей вместе с Лизерль. «Давайте же выпьем за молодоженов в кафе «Корнхаус Келлер»» Воскликнул гер Хабихт. «Мы с Альбертом не планировали никаких особенных торжеств после церемонии. У нас не было родственников, которые могли бы отпраздновать это событие вместе с нами. А гера Соловина и Герхабихта я почти не знала. Оба темноволосые, усатые и смуглые. Они на первый взгляд были очень похожи друг на друга. Основное различие между ними — Заключалось в том, что Герхабихт носил очки. Это были друзья Альберта, те самые, которые развлекали его в Берне, пока я томилась в Тюрихе. Однако я была полна решимости сделать этот день началом нашей новой счастливой жизни. И потому подхватила. Отличная мысль, Герхабихт". Хабихт. Гер Соловин открыл передо мной дверь, и я вошла в знаменитое старинное Бернское кафе. Там было на удивление шумно и многолюдно для полуденного времени. Но Альберту с Гером Хабихтом удалось захватить столик, из-за которого только что поднялись какие-то пожилые господа. Пока Хабихт и Соловин отошли заказать для нас бутылку вина, мы с Альбертом уселись на стулье. Он наклонился ко мне и прошептал на ухо. Поздравляю, фрау Эйнштейн. Эйнштейн значит «один камень». Теперь мы с тобой один камень. Жду не дождусь, когда перенесу тебя через порог. Покраснев, я улыбнулась такому милому толкованию моей новой супружеской фамилии. Хотя, по правде говоря, она все еще напоминала мне о его матери Паулине, тоже фрау Эйнштейн. Я содрогнулась при мысли о ней. Она все так же яростно протестовала против нашего брака, несмотря на согласие отца Альберта, данное на смертном одре, и даже прислала письмо с проклятиями, не далее, как сегодня утром. Но когда гер Соловин и гер Хабихт вернулись к столу с бутылками и бокалами в руках, я постаралась выбросить из головы образ матери Альберта и взяла бокал. Протянув его Геру Хабихту, чтобы тот его наполнил, я улыбнулась и сказала «Спасибо, что составляли Альберту такую хорошую компанию». Когда Гер Хабихт наливал в мой бокал сверкающее глубокого красного цвета вино, несколько капель пролилось на белую скатерть. Я замерла на мгновение. Капли напомнили мне кровь. Герхабихт отставил бутылку и сказал «Спасибо вам за него. Без него у нас не было бы Академии Олимпии». «За Олимпию!» При упоминании Академии Олимпии все трое мужчин звякнули бокалами. Друзья Альберта разделяли его беспокойное стремление понять этот мир. И с этой целью они создали свою Академию. Они разбирали труды математиков, ученых, философов и даже Чарльза Диккенса и вели оживленные дискуссии. В последнее время они читали «Грамматику науки» Карла Пирсона. Гер Соловин поднял бокал, сделал жест в сторону нас с Альбертом и сказал «За молодых!» «Когда мы выпили вина и по настоянию свидетелей коротко поцеловались», Герхабихт встал и поднял свой бокал. На этот раз он произнес отдельный тост за меня. За Фрау Эйнштейн, прекрасную и умную женщину. Мы совершенно не представляем, чем Альберт вас заслужил, но хотели бы сделать вас почетным членом Академии Олимпии. Я громко рассмеялась. Я уже уверилась, что бурные дискуссии о науке и природе нашего мира, подобные тем, к которым я привыкла в свое время в кафе «Метрополь», мне больше недоступны, и теперь пришла в восторг от того, что меня приняли в этот круг. На какой-то краткий миг я снова почувствовала себя студенткой Политехнического института, преисполненной надеждой изумления перед тайнами Вселенной совсем не похожий на ту взрослую женщину, которая провалила экзамен по физике и истекала кровью, рожая ребенка. «Сочту за честь», — сказала я и кивнула. «Я готова подробно обсудить с членами Академии последнюю прочитанную работу — грамматику науки Пирсона. Хотелось бы знать, вы все согласны с его утверждением, что отделить науку от философии невозможно? Гер Соловин и Гер Хабихт посмотрели на меня удивленно и уважительно. Какое облегчение! До сих пор в их присутствии я помалкивала. Мой ум и речь несколько притупились за месяцы, проведенные с Лизерль, в немудрящих заботах о ней, а потом в одиночестве в Берне и Тюрихе, в ожидании вызова Альберта. «Блестящая идея!» — согласился Альберт. «Жаль, что я сам до этого не додумался». «И мне жаль», — с грустью подумала я. Но, держа это чувство глубоко в себе, вслух весело сказала. «Я настаиваю на том, чтобы Академия Олимпии отныне собиралась у нас дома. Ужин, вино, дискуссии». Альберт просиял. Он был горд тем, что рядом с ним сидит такая умная богемная жена та, который он всегда хотел меня видеть. Я улыбнулась ему в ответ и продолжала в том же легкомысленном духе до конца дня. И потом, когда мы распрощались с Гером Соловиным и Гером Хабихтом, и Альберт повел меня за руку, помощенным улицам Берна к дому с красной крышей на Тиллиерштрассе, над извилистой рекой Аары в котором располагалась наша новая квартира, мои шаги были легки. Ведь каждый шаг приближал нас к Лизерль.